Суббота. Глава 32. Грета стоит на обзорной палубе, пристроив локти на ограждение и смотрит на приближающийся город, когда приходит сообщение от Бена. «Она в порядке. Операции не было». Вот и все, что он написал. Но Грета чувствует облегчение, узнав о состоянии девочки. «Я так рада», — отвечает она, и ждёт, они появятся ли на экране точки но этого не происходит воздух прохладный и хотя сейчас только начало июня в нем висят осенние запахи листьев древесного дыма и сырости грета стоит так еще с минуту впитывая в себя это затем убирает телефон в карман подхватывает футляр с гитарой и идет внутрь теплохода все остальные сейчас в ресторане подкрепляются перед высадкой на берег грета улетает раньше других И поэтому покинет судно с первой группой туристов. Она берет яблоко и подходит к своим, чтобы попрощаться с ними. Конрад, завидев ее, встает. Сходишь? Она кивает и вручает ему пакет из сувенирного магазинчика. Он неуверенно засовывает в него руку и достает пазл. Новое начало, говорит она папе, изучающему коробку, в которой тысяча кусочков сине-белого ледника. Уау! восклицает дэвис заглядывая ему через плечо да это же полный и совершенный кошмар так оно и есть соглашается конрад потом смотрит на грету и его глаза увлажняются спасибо тебе грета улыбается спасибо тебе за потрясающую неделю говорит она и к ее изумлению он смеется она делает еще одну попытку за неожиданную неделю принято отвечает он обнимая ее хотя в действительности все было гораздо сложнее неделя оказалась странной печальной тяжелой эта неделя могла бы отправить их на дно но почему то этого не произошло почему то они все еще здесь все еще барахтаются она прощается и с остальными стукается ладонями с дэвисом и обещает мэри навестить ее на рождество Смеется, когда тот предлагает ей принять участие в их следующем путешествии и обещает сияющей Элеонор, что на концерте в Цинциннате ее будут дожидаться два пропуска за сцену. Все желают ей удачи завтра. Мэри напоследок опять обнимает ее и шепчет. «Твоя мама так гордилась бы тобой». И Грети приходится сморгнуть выступившие на глазах слезы, хотя на этой неделе Мэри говорила это не меньше дюжинный раз. Выкрикивает номер ее группы. Грета вешает гитару на плечо, еще раз прощается со всеми и идет по лабиринту теплохода. повсюду громоздится багаж, суетятся взволнованные люди, и странно думать, что сегодня днем все это начнется по-новой, что на борт взойдут совершенно другие пассажиры. Утрапа она отдает ключ от каюты, сходит с теплохода и оглядывается на захватывающую дух громаду которая была ее домом в прошедшие семь дней. Потом она стоит в очереди на таможенный досмотр, потом еще в одной, чтобы получить свой чемодан, а потом садится на автобус до аэропорта. Тут она получает сообщение от Эшера. Это расплывчатая фотография Греты и Конрада в фортепианном баре, сделанная вчера вечером. Должно быть, ее прислала ему Мэри. Под ней написано. «У меня столько вопросов к тебе, и первый из них — Я все еще его любимчик. Она смеется и печатает: Не волнуйся, уверена, твое место остается незанятым. Фу, отвечает он, а я уже начал задумываться они завестили еще ребенка. Автобус трогается с места, Грета прижимается лбом к окну, смотрит на серое пятно Ванкувера и думает: да чего же это странно? Начать день в море и закончить его в Нью-Йорке, перейти от спокойных вод и бесконечного неба к особнякам из песчаника и магазинам у дома. А завтра состоится музыкальный фестиваль. В самолете она достает блокнот, чтобы проработать программу своего выступления, которую так и не удосужилась отослать Хоуи на утверждение. Вверху листа она пишет «Пролог» и долго смотрит на это слово, а затем перелистывает несколько страниц назад, где записана другая песня, которую она сочинила на другом самолете, летевшем в другой ночи. Она закрывает глаза, и перед ее мысленным взором возникает образ ледника, пепел, летящий по ветру, малюсенькие черные дырочки в абсолютно белом небе, как бы звезды наоборот. Ее сердце сжимается, и она позволяет себе сосредоточиться на этом, но только на миг, а потом она начинает писать. И заканчивает, когда можно подняв шторку на иллюминаторе рассмотреть верхушки небоскребов Манхэттена, скопление серебристых зданий, разграниченное двумя реками, один из самых любимых ее видов. Еще когда она очутилась здесь в первый раз, взволнованная и полная надежд, город показался ей домом. В подобное место можно влюбиться еще не взглянув на него собственными глазами. Ее сердце словно становится больше при виде его. И когда самолет разворачивается и летит к аэропорту, она делает несколько глубоких вдохов и выдохов. К тому времени, как Грета оказывается у себя, уже темно. Она бросает ключи на столик в прихожей и обозревает свою маленькую квартиру. Ее последняя попытка сохранить растение в горшке живым с треском провалилась, но в остальном все выглядит точно так же, как и до отъезда. Не проходит и трех минут, как звонит Хоуи. История с помолвкой официально похоронена. Машина приедет за тобой завтра в 8 утра, и Лейбл хочет, чтобы ты подтвердила, что не будешь исполнять астрономию, сообщает он, даже не поздоровавшись. Гретта смотрит на торчащие сумки блокнот и говорит: Спасибо, окей, и хорошо. Хоуи, немного помолчав, спрашивает. Хорошо? Это ответ на что? На твои слова о машине. О! Ху, да я пошутила. Скажи им, что со мной все окей. Уверена? Нет. Отвечает она и отключает телефон.